Глава третья. Достойно есть. Вот и верь потом этим батюшкам. Когда я проснулся в полседьмого утра по греческому времени, заметьте, своевременно переставленному на моих, как их называет Иришка, водолазных часах, Флавиан все так же сидел на балконе с четками, как я видел его сидящим засыпая. Постель его была даже не разобрана. Я сдержался. «Леша, иди сюда!» Увидев меня проснувшимся, позвал Флавиан. «Ты послушай, как местные голуби кричат!» «Совсем не как наши!» «Действительно, я прислушался и услышал гулкое «у-у-у-у-у-у!» «Еще сов много летает!» — доложил о своих наблюдениях батюшка. «Причем они здесь маленькие какие-то!» «Мы собрались. Добродушный Стелиос накормил нас завтраком. Про скенетони мы получили наши афонские паспорта-диамониторионы, взяли билеты на паром, отметились у Марии отходной порцией мороженого». двойной фисташкового, как вы, наверное, догадались, и маленькая чашечка некрепкого кофе. Затем погрузились на паром, предварительно покидав рюкзаки и сумки в кузов подъехавшего пикапа L200 с Игорем за рулём. Всё, поплыли. Паром Афонский это отдельная тема. Во-первых, их несколько. Тот, на котором мы плыли на Святую гору в прошлый раз, назывался Сатирос, по-гречески Спаситель. Тот, на котором мы плыли обратно в Уранополи, назывался по имени главной святыни протоаттского храма в Карьесе, иконы Божией Матери Аксион Эсти, достойно есть. Если кто не знает, напомню эту историю. В столице Афона в Карьесе, русские обычно называют это поселение Корея, названный так же, как и известная нам дырка в зубе, потому что расположена в некоторойпадении между горными хребтами, есть храм Успения Пресвятой Богородицы. Построенный в 335 году императором Константином на месте языческого капища. Сейчас это главный соборный храм Кариеса. Рядом с ним расположен Протат и Кинофтис, Афонский парламент, и поэтому этот храм называют ещё протатским. Несколько веков назад неподалёку от Кариеса была небольшая келья, в которой подвязался один благочестивый Геронда, старец со своими учениками. Однажды он с несколькими своими учениками Отправился на всенощное бдение в честь Богородичного праздника в Успенский храм. В келии же оставался только один молодой послушник, который, когда пришло время молитвы, зажёг свечи перед небокновенно красивой иконой Пресвятой Богородицы и приготовился петь службу. Внезапно в дверь постучали, и в келью вошёл незнакомый монах благообразного обличья и попросил разрешить ему присоединиться к молитве. Они стали молиться вместе. Когда наступил момент богослужения, в который пелась песнь пре святой Богородицы, теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без изъления Бога слов рождую, сущую Богородицу тя величьем. Незнакомец попросил остановить службу. "Там, откуда я пришёл", сказал он. "Эту песнь поют так: Достойно есть якова истину блажить тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и мать Бога нашего". «Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога слов рождую, сущую Богородицу Тя величаем». «Как прекрасны эти слова!» — восхитился молодой послушник. «Дай мне пергамент, и я запишу их тебе», — предложил незнакомец. «У нас в келье нет ни пергамента, ни чернил», — огорчился послушник. Тогда незнакомый монах взял лежавшую там каменную плиту и, словно по мягкой глине, пальцем написал по камню текст священного песнопения. «Песня». "Мнение всегда поет и так", объявил он и вышел за дверь. Молодой послушник кинулся вслед за необычным гостем, но распахнув дверь, не увидел никого. Снег, засыпавший крыльцо кельи по самой двери, не хранил на себе ни одного отпечатка ног монаха. Возвратившись, старец, осмотрев чудесную надпись на каменной плите, сказал: "Это был архангел Гавриил", говоря у нас он имел в виду небо. Плита с текстом новой молитвы была представлена совету старцев в Карьесе. Затем послана Вселенскому Патриарху в Константинополь. А на Святой Горе и впоследствии по своей Святой Православной Церкви до сих пор воспевают чудную архангельскую песнь «Достойно есть Якова истину». Паром, на котором мы плыли на Афон в этот раз, был значительно больше, современнее и комфортабельнее, чем два предыдущих. В его большой кают-компании, или как уж там правильно называется это помещение, стоят многочисленные мягкие диваны, между ними столики – Мощный кондиционер нагоняет прохладу, как и в его предшественниках. Здесь есть отдельное помещение для духовенства и монашующих. Солидно всё так, прямо европором. А называется он то ли как ревиранс русскому монастырю, хотя это вряд ли, то ли из любви греков к самому святому, это скорее Агион Пантелеймон, как и наш русский монастырь, приятно для русского сердца. В углу койт компании небольшой прилавок все с тем же орленоносом молодым греком, что нес послушание буфетчика и на двух других паромах. Он, как и прежде, преисполнил самоуважение, неторопливо засовывает рифленые электропресс в тосты с беконом и сыром внутри, наливает машинный кофе, выдает из холодильника нера, воду, колу или фанту, снисходительно рассчитывается, небрежно бросая сдачу на прилавок. Я так и смог ему объяснить на моем подзабытом английском, То для батюшки тосты нужны, only cheese. А бекон из них нужно выложить и положить в два других для меня. Игорь вообще от тостов отказался. Бармен, наконец-то осознав, что от него требуется, сделал перекладку лепестков бекона с таким видом, будто он вкладывает в тост подмётку от старого ботинка, и небрежно сунул наши тосты в машинку для запекания. Ничего мы русский народ привычный, ещё помним легендарное: вас много, а я одна. дождавшись заказа, я отнёс наши тосты вместе с Нерой для батюшки, кофе для Игоря и фанты для меня на столик, у которого на диване припарковалась вся наша компания. Подойдя, я обнаружил, что пока я работал с набженцем к Флавиану с Игорем, присоединился некий тип, довольно агрессивно что-то доказывающий моему батюшке. Тип был одет как западноевропеец, и у него был здоровенный профессиональный фотографический кофр. Я присел и прислушался. А я вам говорю, с убеждённостью президента США выступающего с трибуны перед выборами вещал еврофототип, что христианство потерпело к концу второго тысячелетия своего существования сокрушительное поражение. Всё, Христос для мира мёртв. Это ваш мир мёртв для Христа, не удержался, вставил я. Не обращая на меня никакого внимания, он продолжал. Идёт победитель, исполненный молодой, свежей силы ислам. За ним будущее. А что вам даёт основание так думать? Спокойно спросил, откусив подсунутый мною тост Only Cheese Flavian. Как что? Возмутился его собеседник. Неужели вы сами не видите? В некогда в христианской Европе вы сейчас почти не найдёте практикующих христиан. Именно практикующих, а не заходящих в костёл или кирху в праздник поглазеть на чужие наряды или совершающих matrimonium, брак и сочетание в соборе ради красоты обряда. Точно, значит, практикующих. Опять не удержался я. Практикующих молодой человек снизошёл до меня оратор. Значит, реализующих свои религиозные принципы в практической жизни, можно сказать, живущих по вере. У нас в Латвии, да и во всей Европе, а я объездил все европейские страны и могу сказать уверенно, таких практикующих христиан осталось незаметное меньшинство, и оно всё более умаляется. А Россия вмешался в разговор Игорь «Там много настоящих христиан!» Игорь поглядел на Флавиана. Тот с аппетитом дожевывал свой он-ли-чиз, безмятежно запивая его нером и запотевшей пластиковой бутылочкой. «А что Россия?» — не менее агрессивно отозвался латвиец. «У вас разве много реальных христиан?» «Бывал я у вас в России не раз». «И что? Купола, колокола, высокопоставленные подсвечники в храме Христа Спасителя». Толсте попы на дорогих машинах, злобные старухи в храмах, а молодёжь на дискотеках и в ночных клубах. Это и есть ваше реальное русское христианство. А случаи перехода молодых славян в ислам, они тоже имеют место быть. Где оно, ваше легендарное крестовое воинство? Воины ислама занимают его место. За ними будущее. Простите, а на Фонтанке зачем едете? Поинтересовался флавиан «Профессиональное любопытство!» — улыбаясь, ответил исламофил. «Я фотограф, работаю сразу на несколько журналов. Хочу посмотреть и запечатлеть уходящее христианство в его, как говорят, последнем заповеднике, или, правильнее сказать, резервации». «Понятно», — опрокинув остатки воды в рот, вздохнул Флавиан. «Вы читали Евангелие?» «Ну, я просматривал Библию когда-то», — несколько смутившись, ответил латвийский фотограф. «Профессиональное любопытство!» И не могу сказать, что бы эта книга меня сильно увлекла. Тоже понятно, опять вдохнул Флавиан. Иначе бы вы обратили бы внимание на то место в Евангелии, где Христос называет своих учеников малым стадом. Дословно: "Не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство". Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. То есть изначально предполагалось, что истинных последователей учения Христа будет не так много, как противников этого учения. И мы видим, что из многих тысяч слушавших Господа Иисуса в трёхлетний период его проповеднической миссии, лишь 12 и 70 стали носителями его учения о царстве Божьем. Но это малое число истинных учеников своей проповедью, подкреплённой свидетельством Святого Духа, переменило мир. подобной евангельской закваске. Кстати, закваска всегда составляет лишь малую процентную долю в общей массе теста. А раз уж вы сравниваете воинство христианское с армией ислама, то позвольте задать вам следующий вопрос. Кто достойней уважения и кто может называться победителем? Маленький, потрепанный в непрестанных сражениях, ободранный, полуголодный, израненный, но не уступивший своих позиций отряд или большая, мощная, хорошо вооруженная, но никогда не воевавшая армия? По-моему, ответ очевиден, ответил батюшкин оппонент. Но на чем вы основываете именно такое сравнение? На истории последних двух тысяч лет, в течение которых христианская церковь с апостольских времен подвергалась идейному, моральному и физическому геноциду со стороны у иудеев, римлян, язычников, еретиков, раскольников, варваров, масонов, оккультистов, революционеров всех мастей, псевдонаучной интеллигенции, большевиков, фашистов, коммунистов, неогуманистов, восточных и псевдовосточных сект и так далее и тому подобное. Причём велась и ведётся эта война на уничтожение христианства как извне, так и изнутри, на территориях самих христианских государств. И заметьте, православная христианская церковь выстояла, сохранила апостольскую чистоту веру учения. преемственность благодати священства и единство в таинствах. Пусть истинных христиан, тех, для кого евангельское учение является конституцией их жизни, меньше, чем христиан формальных, являющихся таковыми только по имени или теплохладных в вопросах веры, сосредоточенных на мирских, переходящих ценностях. Но они, истинные христиане есть, их число у нас в России умножается. На смену при славутым старухам у подсвечников приходят новые, молодые, состоявшиеся в жизни прихожане, достигшие определённого уровня познания ценности мирских благ и ищущие высшего духовного смысла своей жизни. А с кем простит и воевал ислам? Родившись изначально в благотворной для себя среде, он вырос словно мутантное онкологическое новообразование на теле Библии, впитав в себя идеи иудаизма, христианства и язычества, и перекрыв эти идеи своим новым постулатом правом распространения этой религии копьём и мечом. Ислам, как религия, за всю свою историю не претерпел ни одного серьёзного гонения или внешнего нападения, если не считать таковым раскол на течения суннитов и шиитов, каждый из которых продолжали нести учение Мухаммеда в окружающий мир на острие их своих кривых сабель. Даже преснопамятные крестовые походы не ставили с собой цель уничтожения мусульманского учения как такового или поголовного уничтожения последователей Корана. Лозунгом крестоновцев было освобождение от неверных агарян, священных для христианского мира территорий в Палестине, связанных с библейской историей. Принципиальная разница наших религий состоит в том, что христиане готовы умирать за свою веру, а мусульмане готовы убивать за нее». Вы слышали про молодого русского солдата Женю Радионова, попавшего в плен к чеченским бандитам? Он 3 месяца притерпевал пытки и издевательства, но не отрёкся от своей веры и не снял свой нательный крест, как того требовали воины ислама. А в заключении был мучительно убит за свою веру. Да, я слышал эту историю. В одно время она приобрела широкую огласку и у нас на западе отозвался латвиец Так кто из них победитель, Женя или его убийцы? С точки зрения христианской, конечно, Евгений, ответил фотограф. А с вашей западной, общечеловеческой? Да, пожалуй, тоже он. А вы про какую победу-то ислама? До тех пор, пока христианство рождает таких воинов, как Женя, про поражение христианства говорить несерьёзно. Сила христианства в том, что христианский Бог есть любовь, а мусульманский Впрочем, если вам будет интересно, вы сами можете поглубже изучить эти веры и почувствовать разницу. Знаете, батюшка, задумчиво проговорил Флавианов собеседник. Вы дали мне интересную информацию к размышлению. Пожалуй, я не пожалею времени на более глубокое знакомство с предметом нашей беседы. Господь вам в помощь. Кстати, как ваше святое имя? Вы крещёны? Эдуард Хрещен я в детстве в православной церкви в Риге с каким-то смешным именем Уар. Я даже не знаю, в честь какого святого я так назван. В честь святого мученика Уара, пострадавшего при императоре Максимиане. Он напоминается вместе со святыми Клеопатрой и ее сыном Иоанном. Почитайте их житие. Оно тоже даст вам дополнительное представление о христианстве как о религии непобедимой. Благодарю. Надеюсь, мы ещё увидимся на Афоне. Как Бог благословит. Всего доброго. Латвийц-фотограф Эдуард отошёл от нашего дивана и, усевшись недалеко, на другом угловом диванчике, вытащил ноутбук и углубился в него. Как вам, батюшка, он ли чиз? поинтересовался я. Надеюсь, этот исламофил не испортил вам аппетита. Он не исламофил, Лёша, вздохнул лаврян. Его так же, как и нас с тобою, любит Господь. И я думаю, не спроста привёл его на святую гору. Агион Пантелейминус прогремел из динамиков Каряд компания. Следующая наша Дафне, вставая, сказал Игорь. Спускайтесь на палубу. Я буду ждать вас в машине.